Взгляд Дориана остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Восьмиугольный, отделанный под перламутр столик, казалось, был результатом работ каких-то диковинных египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дуриан уселся в кресло и стал ее перелистывать, а через несколько минут он уже не мог от нее оторваться. Странная это была книга. Никогда он не читал подобной. Ему казалось, что поднежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только грезил, на его глазах в вплоть. Многое, чего ему и во сне не снилось, обретало теперь реальность. Это был роман без сюжета, а вернее психологический этюд. Его единственный герой, молодой парижанин, был. Всю жизнь занят тем, что пытался воскресить в XIX веке страсть и умонастроение прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей неестественностью те формы отречения, которые люди безрассудно именуют добродетелями и в такой же мере те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими жаргонными словечками, эрхаизмами, специальными терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречали здесь метафоры, столь же причудливые, как орхидеи, и столь же нежных оттенков. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что ты читаешь, описание ли религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый фимям курений поднимается от ее страниц и дурманит мозг. Самый ритм фраз — Вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, настраивали на болезненную мечтательность. Проглатывая одну главу за другой, Дуриан не заметил, как день склонился к вечеру, и в углах комнаты залегли тени. За окном мерцало безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда. Дориан продолжал читать при замирающем свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний камердинера о том, что ему уж пора собираться, он встал, прошел в соседнюю комнату и положив книгу на столик флорентийской работы, стоявшей у кровати, стал переодеваться к обеду. Было уже около девяти, когда он приехал в клуб. Лорд Генри пребывал в одиночестве, ожидая его со скучающим видом. «Ради Бога, простите, Гарри!» — воскликнул Дуриан. «Хотя, в сущности, я опоздал по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошло время». «Я знал, что она вам понравится», — отозвался лорд Генри, вставая. «А я не говорил, что она мне нравится». Я сказал, околдовала, это далеко не одно и то же. — Ах, вот как! Вы уже уразумели разницу, — проронил лорд Генри, и они направились в столовую.